Издательство Бомбора. Океан книг. Время игр. Читает Пётр Сальников. Уже два с лишним десятка лет в Лос-Анджелесе проходит ежегодная выставка достижений видеоигровой индустрии. Е3. Electronic Entertainment Expo.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 Так есть сейчас, так было и 20, и 45 лет назад, когда вышла «Понг». Одна из первых видеоигр в полном смысле этого слова. Шок от того, что фигуры на экране повинуются нашим мыслям и движениям наших пальцев. Запах диска, сначала CD, потом DVD, потом Blu-ray с новой игрой, впервые вынута из упаковки. Надпись «Нажмите старт на экране».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 Торолей и Джеба Крэг. Абсолютно сокрушительным успехом пользовалась походовая стратегия Heroes of Might and Magic 3. Именно в нее, а не в ее многочисленные сиквелы, некоторые из которых, кстати, разрабатывались российской студией Нивал, многие играют до сих пор. XCOM и его сиквел нигде в мире больше не пользовались таким глобальным обожанием. Дюна 2 и последовавшие за ней Warcraft, Common and Conquer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 У каждого из нас есть друг друга, у чьих родителей на работе есть компьютер. Компьютер, как стало понятно уже тогда, необходим только для одной вещи – играть на нем в Вульфенштайн 3D, которая, строго говоря, не была никакой 3D, но узнать об этом в то время было неоткуда. Если Вульфенштайн почему-то не было, вместо него обязательно была Дюна 2, стратегия в реальном времени по мотивам романов Фрэнка Херберта, или в крайнем случае Мист, сложный.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 а кое-где и два, и показывали по ним преимущественно не совсем то, что хотелось бы видеть детям, подросткам и взрослым, не желающим взрослеть. В кино шла древняя «Жемчужина Нила» и свежий блокбастер «Бабник-2» с панкратовым черным. На книге Кира Балучева в библиотеках была очередь на полгода вперед. На видеосалоны ни у кого никогда не было денег.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 и до сих пор никем не превзойденный космический симулятор X-Wing, LucasArts, 1993 год. Гениальная экшн-стратегия Синдикат, Bullfrog, Electronic Arts, 1993 год. Doom, id Software, 1993 год. Эта игра не нуждается в комментариях. Doom 2, UFO Enemy Unknown, она же XCOM, и System Shock в 1994. -м.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 Что это вообще за игры? Узнавать о новинках было не откуда, если не считать слухи в раке одноклассников. Что такое Star Control 2? Подсказка из будущего: величайшая космическая стратегия. На что похоже Semon Max Hits the Road? Подсказка из будущего: на Full Throttle. Стоит ли покупать Cyber Mage Dark Light Awakening? Подсказка из будущего: ни в коем случае.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 Игры, выпускавшиеся под брендами «Фаргус» и «Седьмой Волк», обладали всеми отличительными особенностями лицензионных игр, даже близко ими не являясь. Дизайн обложек дисков в унифицированном стиле. Позже этим приемом стали успешно пользоваться вполне легальные и уважаемые издатели 1С Мультимедиа и Акелла. Полная локализация игр на русский язык. Настолько полная, что переводились даже не требующие перевода вещи.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 часто даже без кавычек. Вскоре Фаргус стал в России синонимом словосочетания компьютерные игры и на какое-то время дорос до высочайшей для бренда чести быть именем существительным, как ксерокс или джип. Выражение Fallout в Фаргусе не требовало пояснений. «Седьмой волк» не отставал, но их переводы покупали обычно тогда, когда в Фаргусе было распродано. Небывалая в истории индустрии развлечений пиратская дуополия вскоре столкнулась с неизбежным. Под брендами «Фаргус» и «Седьмой Волк» посторонние люди начали массово выпускать совсем уж чудовищную дрянь, отличить которую от оригиналов, точнее, якобы оригиналов, с первого взгляда не могли не только покупатели, но и многие розничные продавцы. Империя русификации начала рушиться и по другим причинам.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 На момент написания этих строк неизвестно, что будет с игроманией дальше, и будет ли вообще. В течение нескольких лет, конец 90-х, начало нулевых, автор этих строк работал обозревателем GameXe под псевдонимом Андрей Ом, и поэтому даже не будет пытаться изображать беспристрастность. С GameXe необходима некоторая предыстория. Так в 1997 году стал называться журнал, ранее известный как «Магазин игрушек».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 Стандартная для полудюжины крупных изданий ставка 10 долларов за тысячу знаков при определенной усидчивости позволяла зарабатывать до тысячи и более долларов в месяц. Абсолютно сумасшедшие деньги для подростков второй половины девяностых. Российская игровая пресса процветала вопреки всем экономическим закономерностям и базовой логике. Как шмели с поэтической, хоть и выдуманной притчи. По всем законам аэродинамики шмель не может летать,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 В начале 2000-х в GameXe фоном шли истерики первых рекламодателей, постоянно возмущавшихся недостаточно высокими оценками издаваемых ими игр. И Супов и, в особенно тяжелых случаях, глава издательского дома Мендрелюк отбивались, а мы продолжали писать то, что считали нужным. Очень интересно, что происходило в такие моменты в других игровых изданиях. От оценок как таковых в GameXe, кстати, в определенный момент отказались. Через 15 лет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 который впоследствии, после быстрого наступления легализации и цивилизации, было очень трудно объяснить иностранным журналистам и разработчикам на Е3, и СТС, и других индустриальных мероприятиях. Заметим в сторону, что в начале нулевых разработчики вроде Тода Говарда из Bethesda, Уоррена Спектра из Айон Storm или Гейба Ньюэла из Valve, именно от нас с удивлением узнавали, что пользуются среди молодых граждан России статусом полубогов.